Письмо второе. Дорогая Юлия, моя ситуация, к сожалению, довольно распространенная, можно сказать, банальная. Но так или иначе, она произошла и оставила дурной осадок внутри меня. Конечно, бывают ситуации и похуже, но меня это не утешает, а скорее наоборот. Душа болит за девушек и женщин, которые переживают еще худшие жизненные события, чем пережила я. Как вы уже поняли, речь пойдет о мужчине. Которого я в силу небольшого жизненного опыта и возраста впустила в свою душу, раскрыла врата моего сердца, подарила ему свою заботу, любовь и нежность, а он воспользовался этим и просто растоптал все мои чувства, наследил грязными ботинками в моей душе и очернил все самое светлое, что у нас было. Когда мы познакомились, мне было 21, ему 30. Разница в возрасте ничуть не сказывалась на наших взаимоотношениях. Нам было хорошо вместе. Это были самые чудесные полгода в моей жизни. А он говорил, что никогда и никого так не любил, как меня. До меня он жил пресной и однообразной жизнью. Все время работал, на выходных отсыпался, иногда выпивал. Он даже не следил за собой. Выглядел гораздо старше своих лет. В один прекрасный день мы познакомились. Как сейчас помню. Грустное осеннее московское утро. Лужи под ногами, прохладный ветер. Моросил дождь. И тут появляется он, Сергей. Мы увидели друг друга. И пробежала искра. Не поверите, Юлечка, на небе вдруг появилось солнышко. Стало тепло. Это был хороший знак. Сергей мне сразу понравился, несмотря на то, что он был неухожен и далеко не Ален Делон. Его глаза такие грустные, но такие выразительные. Его трогательная скромность притягивали. «Я влюбилась». Он так излучал доброту, порядочность, преданность, и казалось, за ним, как за каменной стеной. А какие потом были признания в любви? Громкие слова о том, что я изменила его жизнь. Я – его судьба, его мечта, смысл жизни. Сколько было от него цветов. Я за всю жизнь столько красивых и пышных рос не получала, как за полгода от него. Он баловал меня, а я его. Я была всегда разной. Он говорил, что я шкатулка с сюрпризом. Он никогда не знал, чего от меня ждать, в хорошем смысле. Чем я его на этот раз порадую? Я превратила его холостяцкую обитель в самый настоящий уютный домашний очаг. Я очень хорошо поработала над его внешним видом, самооценкой и уверенностью в себе. Впоследствии на этом и прогорело. Он очень изменился, поменял имидж, подстригся, побрился сбросил лишний вес, одним словом помолодел на годы, сменил старую надоевшую работу на более престижную. У него появился стимул двигаться вперед, красиво выглядеть и стремиться к цели, к нашей общей цели. Дело в том, что он не Москвич, снимает квартиру в спальном районе. Я из далекого северного Мурманска. В Москве оказалось проездом, но даже расстояние нам не помешало. Я летала к нему каждую неделю на 3-4 дня а потом и вовсе на целый месяц прилетела, благо есть возможность летать на самолете. Он хотел на мне жениться летом после того, как я закончу институт, а цель у нас была одна – объединить наши усилия и приобрести собственную квартиру в Москве. Конечно, это очень сложно, но я оптимист в душе и заразила оптимизмом его. Я считаю, что все решаемо, и если по уму обращаться с деньгами, кое-где сэкономить, что-то лишний раз себе не позволить, много работать, то можно со временем взять квартиру в кредит. Ведь как-то же у людей это получается. Сергей познакомил меня со своими родителями и со своими друзьями. Это было самое счастливое время. На Новый год много тостов было за нашу будущую семью. Мы загадали желание, чтобы этот год принес нам еще побольше счастья. Сергей даже стал задумываться о детях. «Юлечка, у нас всё было великолепно». Даже со стороны люди не могли нарадоваться на нашу пару. Мы говорили о том, что я буквально спасла его от жуткого одиночества и запущения. Я его вдохновила и изменила в лучшую сторону. И я, наивная дурочка, гордилась собой и им. Вскоре настало время возвращаться в Мурманск. Надо было уладить кое-какие дела с учебой, и через пару недель я должна была прилететь вновь к любимому. Вы бы видели, Юля, как тяжело собирать вещи и прощаться. Мы оба плакали. Так не хотелось разлучаться, пусть даже ненадолго. Он проводил меня в аэропорт, и там, у стойки регистрации, состоялся наш прощальный поцелуй. Последний поцелуй. Я даже и представить себе не могла, что это была последняя встреча, и что мы больше не увидимся, и впереди такой удар. Горечь, боль, любовь, сменившаяся ненавистью, обида. Все было по-прежнему хорошо, когда я прилетела домой. Мы созванивались каждый день, переписывались, и вот уже настало время заказывать билеты в Москву. Но он слегка замялся по этому поводу, сославшись на проблемы на работе. Решили отложить разговор на следующий день. Наступил следующий день, но мы так и не поговорили о билетах. Он был явно не в духе, и опять все свалил на завал на работе. Я после разговора с ним тоже немного напряглась, решила принять расслабляющую теплую ванну. У меня почему-то было неспокойно на душе, очень плохое предчувствие. И тут мне приходит сообщение от Сергея, что между нами все кончено. Я глазам своим не поверила, у меня был настоящий шок. Как это, без объяснений послать сообщение в час ночи? Ужас, это недостойно настоящего мужчины. Я боготворила этого человека, а он плюнул мне в душу, так цинично поступил. Но это еще не все. Это был только первый удар. Я долго приходила в себя. Мне очень помогли родители, поддержали. Спасибо им огромное. Через две недели мне стало легче, и я позвонила ему, чтобы спросить, почему он так со мной поступил, почему врал про любовь и что же в конце концов произошло. Вот что он мне ответил. Я не врал. На тот момент я любил. В жизни так бывает. Это все, что он мне сказал. Даже не попросил прощения за то подлое сообщение. И вообще разговаривал холодно, даже надменно, будто у нас ничего никогда не было. Что на самом деле случилось, я узнала через знакомых. Оказывается, он познакомился с дочкой владельца фирмы, где он работает, и пытался ее окрутить. Те, кто ее видел, говорят, что она обычная серая мышка, просто папа у нее занимает высокое положение. И мой «ненаглядный» решил осуществить свою цель без меня. Конечно, брак с этой девицей дал бы ему много возможностей и перспектив, а главное – квартиру и прописку. А ведь он ее даже не полюбил. Представляете, Юлечка, какие сейчас пошли мужчины. Ради нажива готовы разбить сердце себе и любимым женщинам, которые много сделали для них. Это был второй удар. И третий камень в мой огород он бросил, возвратив через знакомых подарки, которые я дарила ему от чистого сердца. Это было очень жестоко и неприятно. Единственное, что он не отдал, это открытки со стихами, которые я писала для него. Скорее всего, он их порвал и выкинул. А я-то думал, что он порядочный и честный. Ошиблась в нем и поплатилась за это. Друзья говорят, моя ошибка в том, что я подняла его самооценку, одарила его своим оптимизмом и жизнерадостностью, облагородила его, избавила от комплексов, которых было выше крыши. Вот он и решил устроить свою жизнь после того, как я вселила ему уверенность в себе. Однако у него ничего с той девушкой не получилось. Они встречались несколько недель. Сейчас он один. Самое обидное, что я к нему относилась со всей душой, любила искренне и превозносила. А он так жестоко предал меня ради материальных благ и даже не попросил прощения. А напротив, оскорбил еще больше, вернул подарки. Знаете, Юль. Ведь все, кто видел нас вместе, знал о наших отношениях, говорят, что этот его поступок не поддается никакому объяснению. Все его знали как порядочного, серьезного человека. Сейчас они просто в шоке от него. Говорят, его будто подменили. Это значит, что он не такой уж белый и пушистый, каким пытался казаться. Сейчас мое сердце оттаяло, и уже не так больно. Но обида и отголоски ненависти остались от них никуда не денешься. Как вы думаете, Юлечка, а он хоть немного пожалел о том, что так поступил? Ведь чаще всего мужчины потом горько раскаиваются, особенно если остаются ни с чем. Мне бы очень хотелось, чтобы он прочувствовал свою вину, понял бы, что потерял человека, который действительно его любил, и чтобы понял, что очень некрасиво поступил. Хочется, чтобы больше никто от него не пострадал. Я очень сочувствую девушкам, которых низко и подло предают любимые мужчины. Захочет ли мой любимый ко мне вернуться? Я бы не стала начинать с ним все сначала, потому что не прощаю предательства. Но если бы он хотя бы попытался раскаяться, попросить прощения, глядя мне в глаза, то, возможно, исчез бы негатив и испарился бы осадок из моего сердца. Ведь иногда накатывают воспоминания, а следом за ними страшный гнев, который разъедает мне сердце. «Я не злой человек, но люблю справедливость. Хотелось бы, чтобы когда-нибудь он действительно все осознал. Не за горами у меня защита диплома, а впереди моя заветная цель – покорить Москву. Я успела полюбить этот город всей душой и сердцем, и теперь буду следовать своей мечте. Самое главное – верить в себя. Прошу прощения за то, что письмо получилось таким длинным. Это крик души» все было слишком хорошо для того, чтобы так плохо закончиться. Мне не верится, что он совсем меня не любил и что любовь могла пройти так быстро, разрушить эти отношения в пух и прах. Но, скорее всего, так и было. Жаль, что некоторые люди врут и живут этой ложью, причиняя боль тем, кто к ним хорошо относится. А способны ли они жалеть о своих поступках? Неужели и правда в моем случае сработала поговорка Благими намерениями вымощена дорога в ад. Моя главная ошибка в том, что я так возвышала человека, доказывала ему, что лучше него никого нет и тому подобное? Я очень сильно его любила и делала для него все, впустила в свою душу, отдалась без остатка. Но иначе я не могла. Когда любишь, очень сложно держать человека на расстоянии. И как избавиться от остатков обиды и ненависти, которые мешают мне почувствовать себя свободной до конца от этого кошмара. Может быть, есть какой-нибудь рецепт? С любовью и уважением, Лана. Дорогая Ланочка, спасибо за крик души. Прочитала ваше письмо и прочувствовала вашу боль. Лана, действительно, так бывает. Все может закончиться в один момент, а удар в спину наносит тогда, когда меньше всего этого ждешь. «Лана, я полностью согласна с вашими друзьями. Своими благими намерениями вы сами выкопали могилу вашим отношениям. Увы, но это очень стандартная ситуация. Фактически вы дали своему любимому путевку в новую жизнь. А в новую жизнь не тащит багаж из старой. Поэтому любимый и решил оставить вас в своем прошлом. Вы не просто подняли его самооценку, вы слишком ее завысили». Вы стали для него лучиком света, который вытащил его из рутины. Вы вдохнули в него струю свежего воздуха и показали ему совсем другую жизнь, ту, о которой он даже не подозревал раньше. Он поверил в собственную неотразимость и на каком-то этапе даже подумал, что слишком для вас хорош. Зачем ему девушка с севера, мечтающая жить в Москве, если осуществить свою мечту можно более легким способом? Жениться на деньгах всегда проще, чем достигать чего-то самому. Вы сыграли для любимого роль спасателя, а потом, когда помощь потребовалась уже вам самой, спасать вас, кроме родителей, было некому. Любимый слишком окреп, чтобы уловить сигналы о помощи. Вы слишком много отдали. Любящая женщина оценивает своего возлюбленного сквозь призму своей влюбленности. Она отдается своему чувству целиком. Вы приложили слишком много усилий, чтобы изменить своего любимого, мотались к нему каждую неделю из Мурманска, а ведь он палец о палец не ударил для того, чтобы завоевать вашу любовь. Фактически вы тащили весь воз отношений на себе. Вы просто себя обманывали, потому что вы не получали той любви, которой достойны. Выискивая оправдание своему любимому, вы роете себе яму. Он не смог любить вас так, как вы хотели. Посмотрите правде в глаза, поймите, это не ваш человек. Чем быстрее вы это сделаете, тем меньше будет у вас шансов остаться с разбитым сердцем. Брать на себя миссию спасения в отношении мужчины – самая распространенная женская ошибка. В отношениях с любимым вы приняли на себя родительскую роль, утешали, успокаивали, ободряли, подсказывали. Вы завязали отношения с партнером. Посчитав себя обязанной во всем ему помогать, вы слишком втянулись в свою спасательную связь, и вполне возможно, ваша любовь началась именно с сострадания. Наступил момент, когда ваш любимый понял, что больше не нуждается в вашей родительской опеке и вашем контроле, решив отправиться в свободное плавание. Ланочка, жалеет ли ваш любимый о том, что расстался с вами? Трудный вопрос. Увы, но мы не можем покопаться в его голове. Люди часто раскаиваются в содеянном и возвращаются, но я уверена, что это не ваш вариант. Нужно признать факт потери, смириться с ним и пережить эту боль. Необходимо отказаться от роли жертвы, иначе это будет очень сильно мешать вам жить. Я понимаю, вам сейчас очень больно, вы чувствуете себя покинутой, осиротевшей. Во всем, что произошло, вы вините себя, и от этого вам становится еще тяжелее. Сейчас, когда вы оглядываетесь назад, вам кажется, что если бы вы вели себя по-другому, отношения сохранились бы. Вы и сами не заметили, как стали очень зависимы от отношений, утратили внешнюю опору, а фактически часть себя. Необходимо начать поиск своих внутренних ресурсов и искать опору внутри себя. Расставание с близким человеком довольно болезненный процесс. Существует так называемая работа горя не обязательно смерть. Самое главное ей не препятствовать. Первая стадия горя. Шок. Я не верю, что это случилось, так не могло быть со мной. Вторая стадия. Боль утраты. Горе, печаль, тоска, обида. Третья стадия. Человек учится жить один. Четвертая стадия. Появление нового близкого человека. Законы психологии заставят воспринимать эту утрату следующим образом. Первое – отрицание, второе – агрессия, третье – осознание. Задача состоит в том, чтобы пройти по этим этапам с наименьшими для себя потерями. Согласитесь, вы любили его любовь к себе и хотели вернуть его именно любящего вас. В случаях, когда люди расстаются, неважно, кто кого бросил или любил. Всегда больно, плохо и хочется на стену залезть. Нужно время. Время, чтобы прошло. Даже не прошло, а улеглось, успокоилось. Не идеализируйте любимого. Он ведь даже не смог сказать, что хочет с вами расстаться, глядя в глаза, а как трус прислал сообщение. Стоит ли жалеть о ненадежном партнере? Постарайтесь относиться к нему спокойно. Старайтесь постепенно вытеснить его на дальний план. И начинайте новую жизнь. Есть такая замечательная фраза. Если ты что-то очень любишь, отпусти его. Если оно вернется, будет с тобой навсегда. Если не вернется, то оно никогда и не было твоим. Все ваши эмоции отойдут. Просто нужно найти в себе силы перетерпеть. Это очень тяжело. Хочется, чтобы и этот человек страдал. Но ему будет все равно. Потому что... Как бы ни было больно признать, человек не может ответить теми же чувствами. Вы должны пожелать бывшему любимому счастья. Постарайтесь сделать это действительно искренне. Это заберет с собой депрессию. В противном случае все свои жизненные этапы вы всегда будете рассматривать через призму прошлого. Вы приобрели некоторый опыт общения с мужчинами. Это необходимый жизненный опыт. Делайте выводы и скажите себе. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Спасибо тебе, имя мужчины вашего, что ты был в моей жизни. Я благодарю тебя за все уроки, которые мы прошли вместе. И в свое сегодня и завтра я беру только мудрость этих уроков. И я имею намерение быть любимой и любящей женщиной и иметь отношения с мужчиной, основанные на взаимной поддержке и равной ответственности. Любовь – это игра без правил. От ухода любимого никто не застрахован. Нужно понять главное. Вас не бросили, вам подарили шанс. Шанс подняться над собой, изменить жизнь к лучшему, сделать карьеру, заработать денег и, конечно же, исполнить вашу мечту, покорить Москву. Вы спрашиваете рецепт, как почувствовать себя свободной. Надо жить дальше, сменить имидж, поменять жизнь. Лана, убедите себя в том, что это не он вас бросил, а просто вы его отпустили. Отпустили, чтобы найти своего мужчину. Вы встретите любимого, и он будет лучше. Правило, подтвержденное самой жизнью. Это надо пережить. Если это произошло, значит, это не ваша судьба. Значит, освободился путь именно для вашего человека. Надо только подождать. Жить надо дальше. Простить и отпустить, ведь будущее есть. Как ваши переживания долгими месяцами и бессонные ночи могут повлиять на то, что уже прошло. Отпускайте и не бойтесь. Он перевернутая страница. Впереди у вас все самое лучшее и хорошее. Настройтесь на положительный лад. Вы такая не одна. Бывают ситуации и похуже. Расстались и слава богу. Представьте себе дорогу, светлую и сказочно счастливую, по которой вы будете идти с широко раскрытыми от счастья глазами, а не глазами, грустными от невыплаканных слез. Время лечит. Любящий вас автор Юлия Шилова. Лана, дорогая, сейчас больно, обидно и мерзко от подлого поступка мужчины, которому вы верили. Вы молоды, красивы, амбициозны. У ваших ног вся жизнь во всех красках радуги. Если захотите, вы ее разукрасите яркими красками, хотя сейчас может показаться все серым и облачным. Лана, вам стоит почитать книгу Юленьки «Мадам-одиночка» или «Укротительница мужчин». Ситуация почти та же самая, только главная героиня была замужем и с двумя детьми. Лана, желаю вам сил, терпения и счастья. А он уже пожалел о том, что так поступил с вами. Мария, 21 год, Москва. «Дорогая Лана, я уверена в том, что это просто не ваш человек. Вам было хорошо, но это закончилось. Человек не захотел продолжения. Отпустите его и заживите свободной и счастливой жизнью. У вас есть цель покорить Москву. Это прекрасно, добивайтесь ее, покоряйте. Даже если он и раскается когда-то, я думаю, он вам будет не нужен». И зачем вам такой человек, который ради меркантильных интересов или любых других готов разорвать ваши отношения? Вы лучшего достойны. Пускай его жизнь останется с ним. Вы стройте вашу, ту, о которой вы мечтаете. Забудьте его. Простите и отпустите навсегда. Сосредоточьтесь на своей жизни и своих интересах. И не повторяйте ошибок. Все у вас будет хорошо. Вы умница. Удачи. Нина Кузнецк «Дорогая Лана, ты сама все правильно поняла. В этом твоя ошибка, да и многих женщин. Сама я такая. Если люблю, то на все 200%. А мужчины, как правило, этого не ценят. Да еще и виноватыми нас делают. Понимаешь, он возомнил, что вот он тут теперь принц такой вырос и достоин большего, чем девочка из Мурманска. Есть же дочка босса. Его уже неисправимая ошибка в том, что он пошел не за любовью, а за материальными ценностями, и проиграл. Вместе вы бы добились многого. Поверь, он осознал и прочувствовал, кого потерял, но он никогда не признается в этом. Такие уж они, мужчины. Трус он, что не сказал всего в глаза, а отделался какой-то СМСкой. Боль пройдет, все будет хорошо, будет у тебя достойный молодой человек, только не растворяйся в нем люби себя больше виктория челябинск ланочка пусть это будет твое самое большое огорчение мы учимся жить набиваем шишки делаем выводы твой мужчина отказался от самого светлого чувства и преданности променяв его на эфемерную выгоду расплата не заставила себя долго ждать делай для себя выводы пусть это послужит тебе толчком для покорения москвы как в книгах у юли отомсти ему своим счастьем Марина, Челябинская область. «Не делай добра, не получишь зла». Прямо про эту ситуацию. Лана, дорогая, ваш любимый оказался не тем человеком, за которого вы его принимали. Переживите это и идите дальше. Я по собственному опыту знаю, как это, когда ненависть, обида и боль не отпускают на протяжении долгого времени. Как это давит и не дает свободно вздохнуть. Мой совет – сходите в церковь, Поставьте свечку за здравие этого человека, помолитесь за него. Отпустит. Обязательно. Со временем. Время лечит. Не жалейте о том, что столько добра сделали для него. Не жалейте, что помогли ему измениться в лучшую сторону. Это же так здорово – дарить людям добро и счастье. А его вы простите. Пусть это останется на его совести. А вы обязательно встретите мужчину, который вас по-настоящему полюбит. Удачи вам и женского счастья! Екатерина Троицк Лана, ты очень сильная женщина. Прочитала ваш крик души. Да, больно, да, обидно, но он не стоит ни твоих слез, ни твоих обид, ни тебя самой. Он слабый мужчина-приспособленец. Ты ему помогла, поддержала, полюбила всем сердцем. Может, и он любил, по-своему, конечно. Но когда он окрылился, Не смог даже признаться в лицо или хотя бы по телефону о расставании. Он, трус, который перешагнул через тебя и пошел по жизни дальше. Остановись. Не жди, что он изменится, а думается, попросит прощения. Иди вперед. Тебе не нужны больше его изменения. У тебя другая жизнь. Заканчивай институт, приезжай покорять Москву. Когда-нибудь вы встретитесь, но уже будете чужими. Докажи и себе, и ему, что ты достойна лучшего. Тебя Господь отводил перед свадьбой от этого человека, поэтому так должно было быть. Иди дальше по жизни с высоко поднятой головой, и счастье тебе. Светлана, Хабаровск. Лана, твоя история мне очень напомнила мою. В 22 года я познакомилась с парнем-одногодкой. Мы полюбили друг друга с первого взгляда и начали встречаться. Это были замечательные отношения, полные взаимопонимания. Он практически носил меня на руках и дарил цветы. Мы не виделись в месяц раз-два, а так каждый день. Спустя полгода он сделал мне предложение. С момента знакомства до нашей свадьбы прошло лишь девять месяцев. Но нам их хватило. Всю свадьбу мы не отпускали рук друг друга, чтобы между нами никто не прошел, потому что плохая примета. Все друзья и родные не могли нарадоваться нашим отношениям. Спустя месяц после свадьбы я забеременела и очень обрадовалась этому. И тут он начал меняться, а точнее становиться самим собой. Он начал гулять без меня. Первые месяцы в связи с перестройкой организма сил было совсем мало, и от заботы не осталось и следа. Я ему стала абсолютно безразлична, и рождение ребенка никак не повлияло на него. Сын был ему также безразличен. Благодаря книгам Юленьки и моей куме, которая делала все возможное для снятия розовых очков с меня, я решилась на развод. Спустя некоторое время моя подруга, с мужем которой дружил мой благоверный, рассказала, что до свадьбы он поведал ее мужу о том, что на мне замечательно жениться, потому что мой отец устроит его на хорошую работу, бабушка с дедушкой умрут и квартира их достанется нам. И это при том, что моя бабушка умерла в больнице на наших глазах еще до свадьбы, и он от всей души сочувствовал. Подруга не стала мне об этом рассказывать, так как подумал, что он пошутил, ведь он так меня любил и превозносил. Это я тебе к тому, что есть люди-хамелеоны. Для достижения своей цели они готовы носить тебя на руках, петь дифирамбы и превосходно играть роль Ромео. А как цель будет достигнута, во всем этом отпадет необходимость. Ты должна быть благодарна Богу за то, что этот молодой человек открыл свое лицо до свадьбы, и ты не успела обжечься. Я думаю, он был с тобой именно из-за вашей общей цели, но потом увидел более подходящий вариант и с легкостью сменил тебя на нее. Он не чувствует своей вины, потому что для него это нормально. Что делать тебе? Простить и отпустить. Бог ему судья а ненависть, как и любой негатив, разъедает нас изнутри. Он не достоин того, чтобы ты тратила свои драгоценные силы на переживания по поводу всего того, что он натворил. Позитив всегда растворяет негатив. Живи с радостью. Согласись, что это прекрасно, ведь ты не попала в ловушку, в которую стремительно шла, и ты приобрела бесценный опыт, и теперь будешь видеть таких людей за версту. Отправь ему смс с благодарностью, пожелай всего самого наилучшего, и ты увидишь, насколько тебе полегчает. У тебя много идей и планов, а это значит, что ты очень сильная, несмотря ни на что. У тебя все будет замечательно, и ты прекрасно об этом знаешь. Аня, Киев. Дорогая Лана, ваша история на самом деле слишком хорошо началась и слишком плохо закончилась. Тут можно сказать сразу, «Вы очень добрый, светлый, чистый, оптимистичный и чудесный человек. А рядом с вами появился мужчина, абсолютно не подходящий вам. Но все мы надеемся всегда на самое лучшее и хорошее, и вы не исключение. Вы вложили в него массу сил. Я считаю, что в этом нет ничего плохого. Но все же хочется сказать, что нужно отдавать не так много, не так рьяно. Мужчины тогда ценить вас будут». А тут получилось, что принц превратился в нищего, и ему стала нужна королева с приданным. Вот он и попытался разрешить ситуацию с жилищным вопросом и пропиской поскорее. Ланочка, но в душе он таким и остался. И самое яркое подтверждение тому – прощание по СМС. Только слабые люди могут написать СМС со словами «прощай». Я вообще не расцениваю, которые прощаются таким примитивным и ужасным способом, как людей. «Лана, а вы еще молоды» полны сил желаний этот мужчина не ваш возможно он когда-то и раскается но этого мы не узнаем да и не нужно вам это сейчас очень больно обидно вы не можете понять за что вам все это и это понятная реакция сейчас начнет проходить время у вас появятся новые интересы новые знакомства и вам станет полегче главное не замыкайтесь в себе ведь вы такая чудесная девушка и ваше письмо несмотря на плачевную историю вашей жизни, просто пропитана позитивом. Держитесь и верьте в себя. У вас все получится. Оксана, Минск.